Это не то, чтобы за кого-нибудь, а так просто пострадать надо. Страдание, значит, принять от властей к тем паче. Сидел в мое время один смиреннейший арестант целый год во строге. На печи по ночам всю Библию читал, ну и зачитался. Да зачитался, знаете, совсем, да так, что ни с того ни с сего сгреб кирпич и кинул в начальника безо всякой обиды с его стороны. Да и как кинул-то...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 Не допускаете, что ли, чтобы из такого народа выходили люди фантастические? Да сплошь. Старец теперь опять начал действовать, особенно после петли припомнился. А впрочем, сам мне все расскажет. Придет. Вы думаете, выдержит? <свят> Подождите. Еще отопрется. Сейчас и на час жду, что придет от показания отказываться. Я этого Миколку полюбил.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 И некому большес», — строго и убежденно прошептал Парфирий.